Глава седьмая. Нарушение мышления. Нарушение мышления является одним из наиболее часто встречающихся симптомов при психических заболеваниях. Клинические варианты расстройств мышления чрезвычайно многообразны. Некоторые из них считаются типичными для той или другой формы болезни. При установлении диагноза заболевания психиатр часто руководствуется наличием того или другого вида нарушений мышления. Поэтому во всех учебниках и монографиях по психиатрии, посвященных самым различным клиническим проблемам, имеется немало высказываний относительно расстройства мышления. Имеется множество работ, описывающих расстройство мыслительной деятельности и в психологической литературе. Однако единой квалификации или единого принципа анализа этих расстройств нет. Происходит это потому, что при описании и анализе нарушений мышления – Исследователи базировались на различных психологических теориях мышления, на различных философско-методологических положениях. Психология мышления – одна из самых разработанных областей психологической науки. Она являлась всегда центральной проблемой, и именно в этой области в психологии яснее всего обнаруживаются различия исходных теоретических позиций исследователей – В связи с техническим прогрессом психология испытывает на себе влияние кибернетических исследований. Наметился новый подход к деятельности мышления как деятельности управления поиском решения задач. Несмотря на то, что такой подход к деятельности мышления обогатил во многом психологическую науку, создались неправильные взгляды на природу самого человеческого мышления. Ряд зарубежных ученых выдвинули положение, согласно которым мышление может быть сведено к элементарным информационным процессам, к манипуляциям, символами. Библиография 220. Программа решения задач на электронно-вычислительных машинах, сокращенной ВМ, стала выдаваться за теорию мышления, поэтому в настоящее время встает новая проблема – выявление в управлении поисками решения задач специфически человеческого. Исследование творческого мышления человека, проведенное Тихомировым, смотрите библиографию 185-ю, на большом экспериментальном материале показало невозможность описать действительную природу человеческого мышления в системе кибернетических понятий. Задача исследования специфически человеческого в работе мышления стала первоочередной задачей. Анализ различных форм патологии мыслительной деятельности представляет собой богатейший материал, который показывает правомерность признания специфически человеческого мышления. Данные экспериментально-психологических исследований убедительно показывают, что к мышлению следует подходить как к одной из форм деятельности — Выгодский, Гальперин, Леонтьев и Рубинштейн. Как мы уже говорили выше, Анализ расстройства мышления проводился в понятиях современных доминирующих психологических концепций. Проблема мышления возникла как предмет психологии в начале 20-х годов нашего века в Вёртборгской психологической школе. Господствовавшая до этого ассоциативная психология не оставила перед собой проблемы анализа мыслительной деятельности. Мышление сводилось к сцеплению ассоциаций, за реальность принимались лишь ощущения и их копии. Психологический анализ мышления заключался в выяснении законов ассоциации, по которым сложные идеи или образы создаются из элементарных. Один из основоположников ассоциативной психологии, Бен, отводит ассоциациям по сходству основную роль в мышлении. Хотя введение Лунтон в психологию экспериментального метода было безусловно прогрессивным фактором в истории психологической науки, однако психологические исследования, проведенные им и его последователями, проводились на основах ассоциативной психологии. Эббенгаус, Мюллер, Цигин – крупнейшие представители экспериментальной психологии того времени считали, что универсальным законом являются законы ассоциации. Так, понятие суждения, умозаключения характеризуются как ассоциации представлений. Другие представители экспериментальной ассоциативной психологии считают, что мышление сводится к актуализации ассоциаций, Репродукция идей стала краеугольным камнем ассоциативной теории мышления. Само мышление рассматривается как производная функция от других психических функций, памяти, внимания. На подобных концепциях основывались работы психологической лаборатории психиатрической клиники крупнейшего немецкого психиатра Крепелина. Эти положения ассоциативной психологии определили во многом исследование в области патологии мышления. Нарушения мышления выводились из нарушений других функций. Пытались показать, что в основе нарушения мышления лежало нарушение так называемых предпосылок интеллекта, памяти, внимания. Так, например, нарушение мыслительной деятельности больных эпилепсий объяснялось нарушением комбинаторных способностей к Гельбронер, сирийский и неустойчивостью внимания, осипов. Сущность нарушения мышления синильных больных сводится к нарушению памяти, нарушению способности удерживать воспринятое. Геллеровский, Гуревич, Жислин и другие. При объяснении нарушений мыслительных процессов при травмах мозга ряд авторов Голанд, Гуревич, Геллеровский, Пувицкая склонялись к мнению, что в этих случаях интеллектуальные нарушения наступают из-за расстройства внимания. Большое влияние оказали на патопсихологические исследования в области мышления и положения Вюртбургской психологической школы. Как известно, представители Вюртбургской школы пюльпе, зельц, ах и другие, выдвинули положение, что мышление несводимо к процессу ассоциации, что оно имеет свою специфику, несводимую к наглядно-образному содержанию ощущений и восприятия. Механизмом мышления является, по их мнению, детерминирующая тенденция, идущая от представления цели, неосознаваемая самим человеком. Выдвинув впервые понятие «цель», «задача», Эта школа противопоставила механизм мышления чувственному познанию. Мышление было объявлено актом так называемой чистой мысли, не связанной ни с прошлым опытом, ни с сознанием. В результате некоторые немецкие психиатры считали, что в основе шизофрении лежит недостаточность первично данной духовной структуры. По мнению Берца, у которого эта теория наиболее четко представлена, такой первичной структурой является так называемый тонус сознания, активность «я», которая при шизофрении оказывается нарушенной, так называемая гипотония сознания. Гипотония сознания сама по себе не проявляющаяся и познаваемая лишь интуитивным путем определяет всю психопатологическую симптоматику, в том числе и нарушение мышления. К этой характеристике примыкают и взгляды грули, определившего нарушение мышления при шизофрении как нарушение так называемой напряженности, в основе которой лежит нарушение активности личности. С этими положениями солидаризируется Берингер, выдвигая концепцию о слабости так называемой «интенциональной дуги», являющейся причиной нарушения мышления больного шизофрении, и Штранский, говорящий об так называемой «интропсихической атаксии больных». Нарушение мышления трактуется как вторичный, как проявление нарушения особой активности интенции психики. В статье, посвященной психологии шизофрении, в девятом томе руководства Бунке» Груле выдвинул в метафорической форме положение, надолго определившее ход исследований, касающихся характеристики мышления шизофрении, о том, что машина остается «интактной», но она плохо или совсем неуправляема. Мыслительные операции, направленные на практические действия у больного шизофрении, сохранены. Память и внимание его не нарушены. Однако он не в состоянии синтезировать отдельные, сами по себе правильные умозаключения. Подобная трактовка мышления как особого вида так называемой духовной активности особенно выражена у Ясперса, который противопоставил интеллект мышлению. В то время как мышление определялось им как проявление интропсихической активности, интеллект рассматривался как совокупность способностей. Память, внимание и речь выступали в качестве так называемых предпосылок интеллекта. Это подразделение проникло и в нашу отечественную психиатрию. Указание на то, что у больного сохранен интеллект, а мышление нарушено, встречаются во многих исследованиях. Такое противопоставление интеллекта мышлению привело к тому, что исследователи пытались найти различный генез мыслительных нарушений при грубых органических заболеваниях и при шизофрении. Нарушения познавательных процессов, выступающие при грубых органических заболеваниях, например, при травмах, определялись как нарушение интеллекта или предпосылок интеллекта. Нарушения высших познавательных процессов при шизофрении трактовались как нарушение собственного мышления. Концепция противопоставления интеллекта мышлению в сведении последнего к некой особой сущности получили особое распространение при характеристике психической деятельности больных шизофрении. Исследователи стали выделять у больных шизофрении некое основное нарушение, из которого выводились все особенности изменения его психики. При этом указывалось на непонятность, причудливость мышления и поведение этих больных, которую нельзя объяснить. Эти взгляды опирались на понятие так называемой понимающей психологии Дильтея и Шпрангера, считавших, что психику нельзя объяснить. Большое распространение получила точка зрения, согласно которой основным нарушением больного шизофрении является его аутичность, обусловливающая распад его мышления. Проблема аутистического мышления была поставлена немецким психиатром Блейлером – Смотрите библиографию 35. Остановимся подробнее на анализе его монографии, специально посвященной аутистическому мышлению. Блейлер противопоставил реальному, отражающему действительность мышлению, аутистическое, которое якобы не зависит ни от действительности, ни от логических законов и управляется не ими, а так называемыми аффективными потребностями. Под аффективными потребностями он подразумевал стремление человека испытывать удовольствие и избегать неприятных переживаний. Блейлер считал, что если реальное логическое мышление является мысленной репродукцией тех связей, которое доставляет действительность, то аутистическое мышление управляется стремлениями, аффектами и не считается с логикой и действительностью. Блейлер противопоставлял логическое и аутистическое мышление также по их генезу. Он считал, что ослабление логического мышления приводит к преобладанию аутистического, что логическое мышление, работающее с помощью картин, Воспоминания приобретается путем опыта, в то время как аутистическое мышление следует прирожденным механизмам. Смотрите библиографию 35. Концепция Блейлера имеет известную историческую ценность. В противовес современной ему формальной интеллектуалистической психологии и психопатологии, он подчеркнул аффективную обусловленность мыслительного процесса, точнее, зависимость направленности мышления от потребностей человека. То, что Блейлер подчеркивал роль эффективных стремлений в мышлении, то, что он связывал мышление с потребностями, пусть даже ограничивая свое рассмотрение одной потребностью, да еще на ее биологическом уровне, представляется нам скорее достоинством, нежели недостатком его концепции. Основное возражение, которое является важным для критики концепции аутистического мышления Блейлера, заключается в том, что он расчленяет так называемое реальное и эффективно обусловленное мышление. И хотя Блейлер... указывает на то, что логическое и реальное мышление отражает действительность, по существу он изолирует этот основной вид мышления от эмоций, стремлений и потребностей. Попытка Блейлера расчленить единый процесс рационального познания на два генетически и структурно противоположных вида мышления и ввести в психологическую терминологию понятия аутистического, то есть независимого от реальности, мышление является ложной. Большое влияние на исследования мышления оказали работы школы гештальт-психологии. В работах Келлера, Вердхаймера, Дункера мышление рассматривается как внезапное, неподготовленное прежним опытом и знаниями понимание ситуации. Деятельность мышления заключается, по их мнению, в том, что отдельные части, так называемая конфигурация проблемной ситуации, переструктурируются, образуется новое целое, новый гештальт. Отдельные элементы проблемной ситуации воспринимаются в новых отношениях, в зависимости от нового гештальта. Само же переструктурирование происходит благодаря внезапному схватыванию, так называемому инсайту. Несмотря на то, что гештальт-психологи в лице Дункера, Майера, ставили вопрос о продуктивности мышления, они не смогли раскрыть его специфики и анализировали его либо путем переноса принципов строения восприятия, либо выводили его из явлений сознания. Для представителей гештальт-психологии не существовало объекта вне сознания. Надо сказать, что принципы Гештальт-психологии в области мышления не оказали значительного влияния на опато-психологические исследования. Лишь некоторые частные вопросы, скорее методического порядка, были использованы. В советской психологии преодолены представления о мышлении как о врожденном и моментно развивающемся процессе или как об акте так называемых сцепленных ассоциаций. Одно из основных положений советских психологов о мышлении Выгоцкий, Гальперин, Леонтьев, Ругенштейн, состоит в том, что мышление является процессом овладения системой общественно-исторически выработанных операций и знаний. Мышление определяется в советской психологии как обобщенное и опосредованное отражение действительности, тесно связанное с чувственным познанием мира и практической деятельности людей. Характеризуя диалектический путь познания объективного мира, Ленин писал, «От живого созерцания к абстрактному мышлению и от него к практике, таков диалектический путь познания истины, познания объективной реальности». Библиография 5. Страница 29, 152, 153. Рациональное познание не ограничивается отражением единичного, частного, а отражает наиболее существенные связи действительности. Процесс познания выражается не только в переходе от чувственного познания к рациональному, но и в том, что оно должно вновь вернуться к практике. Этот процесс наиболее полно отражает действительность, возможен лишь благодаря языку, который является, по словам Карла Маркса, «непосредственной действительностью мысли». Библиография первая, страница 3, 448. Эти положения марксистской и ленинской философии легли в основу взглядов советской психологии на природу психических процессов, в том числе и мышления. Мышление является особой формой человеческой деятельности, рождающейся в практике, когда перед человеком встает необходимость разрешить какую-нибудь задачу. Для понимания природы мыслительной деятельности большое значение имеет исследование ее генезиса, Психические свойства формируются в процессе онтогенетического развития. Толкование психических процессов, в том числе и мышления, как внутренних духовных свойств, как замкнутых в себе духовных функций, пытался своими исследованиями опровергнуть Выгодский. Библиография 46. -я. Он неоднократно высказывал мысль, что психические процессы возникают в совместной деятельности людей и в их общении друг с другом, что действия, сначала разделенные между двумя людьми, становятся способом собственного поведения человека. Положение о том, что психическая деятельность формируется из внешней, наиболее последовательно развито Леонтьевым и Гальпериным. В работах Гальперина, библиография 54, указывается, что всякий процесс усвоения начинается с конкретного действия с предметами. В дальнейшем операция утрачивает характер внешнего действия с предметами и производится во внешней речи, а потом, так сказать, про себя, в уме. Благодаря этому она абстрагируется от конкретных предметных условий и приобретает более обобщенный характер. Происходит, по выражению автора, специфическое сокращение процесса, его автоматизация и переход в динамический стереотип. Алексей Николаевич Леонтьев в библиографии 114 усматривает в этом моменте образование механизма соответствующей психической функции, указывая далее, что многие звенья процесса становятся излишними, не получают подкрепления, затормаживаются и выпадают. Вместе с этим сокращением процесса происходит закрепление соответствующих рефлекторных связей редуцированной системы. Запорожец проводит эту точку зрения на основании экспериментального изучения формирования произвольных движений у ребенка. Следует отметить, что понимание психических процессов, как развивающихся из внешней деятельности, имеет место также у ряда прогрессивных психологов за рубежом – Пиаже, Валлон – Развиваемые в советской психологии положение о том, что теоретическая деятельность развивается из внешней, что психические свойства, как общие, так и специальные, являются продуктом онтогенетического развития, опираются на учения Сеченова, Павлова о рефлекторной природе психики. В «Элементах мысли» Сеченов говорит о том, что мысль начинается с образования представления о предмете и непосредственно переходит во «внечувственную область». Кавычки. Переход мысли из опытной области во чувственную совершается путем продолженного анализа, продолженного синтеза и продолженного обобщения. В этом смысле она составляет естественное продолжение предшествующей фазы развития, не отличающегося от нее по приемам, а следовательные процессами мышления. Кавычки закрыты. Библиография 171 страница 426. Точка зрения советской психологии на мышление как на деятельность. выросшую из практической и возникшую в процессе жизни индивидуума, находят свое обоснование в учении Павлова, согласно которому в основе мышления лежит условно-рефлекторная деятельность, формирующаяся в индивидуальном опыте. Таким образом, выдвигая положение рефлекторной природе мышления, советские психологи тем самым отрицают положение идеалистической эмпирической психологии, которая подходит к мышлению как к врожденной способности, как к функции, лишь количественно увеличивающейся в ходе созревания мозга. Психологическое исследование мышления, его становление и развитие состоят, как отмечает Рубинштейн, в раскрытии его закономерности как аналитика синтетической деятельности. Открытие рефлекторной основы всех даже элементарных психических актов обнаружило их процессуальную структуру. Даже самые элементарные психические процессы человека, такие как ощущения и восприятие, являются процессами в том смысле, что они протекают во времени, обладают некоторой изменчивой динамикой. В каждом акте мышления человека она выражена в максимальной степени. Мыслительная деятельность заключается не только в умении познать окружающие явления, но и в умении действовать адекватно поставленной цели. Мыслительный процесс является активным, целеустремленным процессом, направленным на разрешение определенной задачи личностно мотивированным. Суммируя все вышесказанное, следует подчеркнуть, что мышление является деятельностью, опирающейся на систему понятий, направленной на решение задач подчиненной цели, учитывающей условия, в которых задача осуществляется. Для успешного выполнения задачи необходимо постоянно удерживать эту цель, осуществлять программу операций, сличать ход выполнения с ожидаемым результатом. На основе этого слечения происходит коррекция неправильных ходов. Эти положения советской психологии о структуре мышления являются основой анализа различных форм патологии мышления. Нарушения мышления, встречающиеся в психиатрической практике, носят разнообразный характер. Их трудно уложить в какую-нибудь жесткую схему, классификацию. Речь может идти о параметрах, вокруг которых группируются различные варианты изменений мышления, встречающиеся у психически больных. Нам представляется возможным выделить следующие три вида патологии мышления. Первое – нарушение операционной стороны мышления. Второе – нарушение динамики мышления. И третье – нарушение личностного компонента мышления. Особенности мышления каждого отдельного больного далеко не всегда могут быть квалифицированы в пределах одного вида нарушений мышления. Нередко в структуре патологически измененного мышления больных – Наблюдается более или менее сложное сочетание разных видов нарушений. Так, например, нарушение процесса обобщения в одних случаях сочетается с нарушением целенаправленности мышления в других, с различными подвидами нарушений его динамики.